Глава третья «Тело ломит, будто меня избили. Тяжелое и неподатливое. Открываю глаза с трудом и тут же слепну от яркого луча света, впивающегося в мой зрачок. Умничка. Молодец, мамочка. Сильная вы, конечно. Думал, в себя до утра не придете. Улыбается немолодой, плохо выбритый мужчина в белом халате. Я что, в больнице? Ну, почему?» «Что случилось?» «Пить хочу». Сиплю я, едва вороча языком, превратившимся в лист наждачной бумаги. «Скажу санитарке, и попеть, и поесть принесет вам». «Только сначала заполним кое-какие документы. Договорились?» «А сил наберётесь? Тогда и к доченьке сходим вашей. Она в инкубаторе. Но это скорее для вашего успокоения. Малышка недоношена немного, но вполне здорова». Она у вас красавица. И боец по жизни. Имя-то наверняка уже придумали. Доченьки? Я что, схожу с ума? У меня нет детей. Я... Господи, что происходит? Грудь распирает. Сначала я думаю, что от паники, но тут же чувствую горячую влагу, пропитывающуюся ткань ночной казенной сорочки. Молоко. Но как это возможно? «Прекрасная девочка. Вес 2700, рост 50 сантиметров. Вам бы спасителя вашего потом в крёстные позвать. Без него было бы плохо. Считайте, второй раз и вы родились. А теперь скажите, как вас зовут? Мы же должны сообщить вашим родным, где вы. Они наверняка сходят с ума». «Спасителя?» — повторяю я как зачарованная. «Я не помню ничего. Абсолютно не помню». Паника поднимается откуда-то из середины живота вихрящимся черным тайфуном. Ощущение, что это я родилась только сегодня. И не во второй раз, а в первый. Какой-то фантастический перформанс. Фильм ужасов, в котором мне досталась главная роль. Я не... Я не помню своего имени. Липичу я и смотрю, как в глазах врача появляется странное выражение, похожее на изумление и ошарашенность. «Успокойтесь. Роды...» «Стресс для организма. Попробуйте просто расслабиться. Дышите. Дышите? Это что, какая-то шутка? Что я надышу? Воспоминания или, может, спокойствие? Еще бы пакет мне бумажный дал. Успокоиться? Вы серьезно? «Мой голос звенит. Я слушаю себя будто со стороны и не узнаю ни голоса своего, ни интонаций. Поднимаю правую руку. Кольца на моем пальце нет». Я не помню, кто я. Не знаю, откуда. У меня не может быть ребенка. Наверняка бы я не забыла такого факта своей биографии. Вы мне сообщаете какую-то дичь, и я должна быть спокойной? Знаете, как решим? Я познакомлю вас с малышкой, которая очень ждет встречи с мамой. Все будет хорошо. Улыбается проклятый скулап, но смотрит настороженно и с жалостью. Меня нельзя жалеть, потому что я... «Стоп! Почему? Кто я?» «Не нервничайте, молоко пропадет. А нам это не надо. После родов у женщин часто случается различного вида отклонения. Они временны и безопасны. Но я все равно пришлю к вам психиатра. Просто побеседуйте с доктором сброевым. Он прекрасный и внимательный врач. А сейчас нужно подкрепиться. Поедите и с новыми силами... «Где я?» – удивляюсь, но, как мне кажется, мне не свойственен властный тон. Роддом номер пять. Вы родили ребенка Раньше срока. Повезло, что вам попался неравнодушный человек. А то бы все могло закончиться трагично. Но теперь все в порядке. Ну, почти. «В порядке? Вы в своем уме? Вы должны знать, кто я и откуда меня привезли. Я не чувствую ничего вообще». В груди словно дыра пробита. «Ребёнок! Я же должна, наверное, что-то ощущать, кроме боли во всем теле. Какие-то материнские чувства, инстинкты. А я сейчас единственное, чего желаю, выпить французской минералки и проглотить тарталетку с черной икрой. Вас подобрали на улице». Вздыхает врач, отводит взгляд, протирает очки нервно-полой халата. Меня чего-то передергивает при виде такого безобразия. «На улице». «Меня подобрали на улице. Беременную и безумную. Чёрт, я ещё и бродяжка, похожа. Бродяжка, родившая ребенка, наверное, от какого-нибудь маргинала. Прекрасное новое рождение. Тогда непонятны мои желания погурманствовать. И противная казенная сорочка, пропитавшаяся молоком, вызывает омерзение. Хорошо, отдыхайте. Я приду к вам через час. Может быть, знакомство с малышкой вас в норму приведет. «Стресс у вас просто. Всё наладится». Мягко улыбается мужчина. Я откидываюсь на клочковатую подушку и пытаюсь собрать в кучу расползающиеся мысли. Выходит плохо. Слабость берет своё, и я проваливаюсь в полубред, из которого меня выдёргивает санитарка, ставящая поднос на прикроватную тумбочку. Понимаю, что я ужасно голодна. Вдыхаю запах пищи. Даже смотреть не могу на то, что принесли. Не то, чтобы пропихнуть в себя угощение. Чай, воняющий половой тряпкой. Каша синяя и противная. Кусочек хлеба, намазанный маслом. Только вареное яйцо еще можно проглотить, не жуя. Потому что оно не совсем отвратительное на вид. Я бродяжка. И меня никто не ищет. Иначе чем объяснить то, что я тут в этой убогой палате? слезы сами брызжут из глаз». Мне страшно. А еще у меня есть дочь. У меня. Интересно, какая она? Неинтересно. Боже, что происходит? Грудь до боли распирает при мысли о том, что где-то совсем рядом, может, за стенкой лежит в кювезе маленькая девочка, оторвавшаяся от меня, отпочковавшаяся. И я совсем не уверена, что хочу знакомиться с ней. Я даже не помню, как носила ее под сердцем. «Мне страшно. Ужасно страшно. Я себя-то не осознаю, а тут ребенок. Дочь. Какое объемное и цельное слово. Звучит как что-то огромное, хотя младенцы же крошечные. А вдруг я вспомню?» — шепчу я, глотая вонючий чай вместе с горькими слезами. «А вдруг я не смогу ей дать счастливую жизнь? Что тогда?»